Толпа качнулась к дверям, оставив за собой явно смущенных холопов и казаков. — Этим двоим выпустить кишки, — указал на пленников зверев. — И вообще, у кого в городе найдете русских рабов, или кто окажется торговцем-невольниками, резать всех без пощады. С семьями, чтобы корня от выродков не осталось. Всем ясно? — Изольд? Бери два десятка, Остаешься с боярином Адашевым. Пахом, все остальные за мной. Пищали зарядить, догадались? Как же, как же, боярин! Отозвались холопы. Обижаешь! Разбившись на три отряда, Они пошли по улицам В направлении цитадели. По дороге выбивая двери Во все дворики И наскоро осматривая дома. В нескольких налетчикам Удалось освободить полон, русский и нерусский. Хозяева же везде успели или сбежать, или спрятаться. Вскоре пошли дворы, уже разоренные, видать, казаки успели заглянуть. Затем все три улицы сошлись в одну. На ней оказалась баррикада из телег, бочек и, почему-то, двух гребных лодок. По ту сторону прятались горожане — Через множество щелей тыкая копьями. С этой стороны их вяло пытались одолеть казаки, Закрываясь от уколов османскими щитами И в ответ шуруя в щелях саблями. Три залпа один за другим Прекратили этот глупый балаган. Лодки разлетелись в щепу, Повозки стали походить на решето, Бочки потекли рассолом. Холопы перевалили укрепления, но никого не нашли. Османы предпочли отступить, не дожидаясь смерти. Сомкнувшись, отряд двинулся дальше, но шагов через десять улица вывела их на склон перед цитаделью. Со стен тут же загрохотали пушки, и русские шарахнулись назад. «Пахом, десять человек с пищалями оставь!» Прижимаясь к стене, приказал Андрей. Остальные по дворам идите, может, там еще рабы томятся. А ты, коня потершаяю дядька и зверев, увидел, как на ней блеснула знакомая тяжелая цепь. Если османы из крепости выпустят, десятью пищалями отобьюсь. Вы выстрелы услышите и на помощь придете. Давайте, шевелитесь, времени мало, до темноты нам нужно уйти». «А чё так, княже Остановившись, возмутился казак. «Город-то какой богатый!» «Тут османов в десять раз больше, чем нас, древня!» Огрызнулся Зверев. «И янычар сотни четыре, не меньше!» «Они нас еще не вырезали только потому, что от наглости опешили. Да и стругов испугались, их же много!» «Когда сообразят, что лодки полупустые, А нас тут и тысячи нету. Соберутся силы и так вдарят, что нам в этот момент лучше быть подальше. Все, шевели лапками. И предупреждайте всех, кого встретите. К ночи нужно быть в порту. Андрей примерно представлял, что сейчас творится в голове османского наместника, назначенного на явную синекуру, и вдруг оказавшегося... Перед лицом сражения Припасы все старые или негодные. Гарнизон от безделия обленился. В крепости толпа перепуганных до полусмерти горжан. Планов на случай осады нет. Своего опыта, наверное, тоже. Сколько нападающих — неясно. Вроде и мало, но ведь помощь в любой момент может подойти. строгий Иван... Вслед за первыми кораблями подтянулись. Чтобы организовать ответную атаку, скрывшихся в цитадели мужчин, нужно вооружить и свести в отряды, дать им командиров. «Нет, до утра ответить не успеют», — покачал князь головой, — «не разберутся. Но на рассвете им на глаза лучше не попадаться». Южные сумерки короткие. Вроде день вокруг стоит, он не успеешь оглянуться уже и ночь на дворе. Андрей, как стало темнеть, снял свою засаду, разослал холопов сзывать друзей и казаков, сам же отправился на причал. Струги уходили из порта, гружены до предела, только-только не черпая воду бортами. Если в Керчи казаки норовили запихнуть в лодки всякий хлам, вплоть до вытертой кошмы и попон в юрте пригодится может то здесь в богатейшей кафе сами бросали на камни драгоценные мечи кубки и одеяния лишь бы отправить на дон еще хоть одного освобожденного пленника но все равно спасти всех не получалось в ата выпустил из подвалов вырвала из рабства больше двух тысяч человек. Тридцать пять, добравшихся до города Стругов, могли выместить не больше полутора тысяч. Еще полсотни удалось впихнуть в три рыбацкие лодки. Все! Остальные невольники оставались на берегу. «Саразман!» окликнул мечущегося по берегу казака Андрей. «Смотри, у причалов торговцы еще стоят. Один на боку, видать, стечу». Ну еще три исправны. Проку с них, княжи, протоками не пролезут, а мимо Азова идти расстреляют всех басурмани, и помолиться никто не успеет. А остров? Забыл? А что с него проку, Андрей Васильевич? Он же на османской стороне. Как с него выбираться-то? С тругами Выгрузить там людей и груз, и отпустить корабли на волю ветра. а лодки, как у острого полонянников высадят, за ними вернутся. — Андрей Васильевич! — подпрыгнул рваное ухо. — Ох, любьте мне, ох, любь, да я тебя расцелую. — В другой раз, атаман, не последний день живем. Повеселевшие воины споро перетащили оставшуюся на причалах добычу в трюмы двухмачтовых судов. перенесли на палубы раненых, завели последних невольников и помогли отчалить. Андрей не был уверен, что кто-то из пленников умел управляться с этими махинами, способными принять до тысячи пудов груза, но люди не роптали. Они предпочитали рискнуть, но только не возвращаться в холодные подвалы Кафы. Илья и его холопы, поднатужившись, скинули вниз пушки, портовой башни спустились следом и бегом промчались до галеры. Казаки разобрались по торговцам, на налетчики отчалили, уходя в черноту ночи от разоренной кафы на запад. Ох, коряже, от чего ты не казак? С чувством подвел итог визиту сарзаман рвануло ухо. Что за набег? Это просто праздник духа.